Глава вторая. Отец. Из аэропорта Вячеслав Алексеевич сразу поехал на дачу, поговорив по телефону с Серафимой Петровной, узнал, дочь там. Это улучшило его настроение и значительно упростило ситуацию. Во-первых, потому что он не любил бывать в своей городской квартире, а во-вторых, они с дочерью редко виделись, и у него постепенно выработался комплекс вины. Его не оставляло ощущение, что, забывшись в своей удобной новой жизни, Он предавал ее так же, как это когда-то сделала мать. Вячеслав Алексеевич и выглядел, и чувствовал себя сейчас далеко не лучшим образом. Бессонная ночь, проведенная в переездах с места на место, а потом утомительный перелет, вряд ли могли украсить физиономию пятидесятилетнего летнего мужчины. Мельком взглянув на спидометра, он притормозил, решив не искушать судьбу. Несмотря на возраст и солидную внешность, в нем по-прежнему бурлила юношеская энергия. При высоком росте и крепком телосложении Вячеслав Алексеевич был тем не менее подвижен и легок на подъем. Ему часто говорили, будто он напоминает военного в штатском, что было похоже на правду, с той лишь разницей, что Вячеслав Алексеевич умел носить деловой костюм и выглядел в нем достаточно импозантно. Добавим к этому густые с проседью волосы, четкий профиль, проницательные глаза, облик мужчины, хорошо знающего, чего он хочет. но еще лучше, как добиться в своем деле успеха. Вячеслав Алексеевич Дайнека был финансовым директором Евросибирского холдинга. Его огромный кабинет находился на верхнем этаже нового высотного здания в центральном округе столицы. Он не любил праздности и все или почти все свое время посвящал работе. И та вознаграждала его материальным благополучием. Женщины любили его, он хорошо знал об этом, но не позволял себе обманываться, и принимать желаемое за действительное. Исключением из правила стала Настя. Вячеслав Алексеевич был потрясен, когда увидел ее впервые. Сходство с его женой Людмилой было поразительным. Правда, скоро он понял, что это всего лишь подделка. Тем не менее, женская притягательность Насти приглушала нестерпимую боль от той давней утраты. Покошетче вкратчивая, Настя подкупала хитрым выражением беспомощности на детском лице. Наблюдая за ее ужимками и беспробудной умственной ленью, Вячеслав Алексеевич снисходительно улыбался, скрывая боль и сожаление, как будто дело касалось близкого родственника, пораженного смертельной болезнью. Чувство ответственности за нее, за ее судьбу, не оставляло его, как и чувство вины, за то, что он пользуется ее молодостью, не имея на то бесспорного права. Кругом виноват. признался себе Вячеслав Алексеевич и не без удовольствия вспомнил о соседке по самолету. Затем вытащил из кармана визитку с номером ее телефона и, опустив стекло, хотел выбросить. Но передумал и снова положил в карман. Дорога на дачу заняла полтора часа. Притормозив у дома, Вячеслав Алексеевич вышел из машины, распахнул ворота и загнал джип в гараж. Ступая по дорожке, обсаженной невысокими деревцами, ощутил, как теплый ветерок всколыхнул листву. Несмотря на жару, здесь не было душно, и стояла такая тишина, словно в доме никого нет. «Здравствуйте, Серафим Петровна», сказал он, войдя внутрь и заглядывая на кухню. «А где девочки?» «Здравствуйте», засуетилась та, отставляя в сторону кастрюлю с опарой. «Спят еще? Завтракать не вставали?» «Чайку с дороги? Или, может, поесть чего?» «Чайку», обронил Вячеслав Алексеевич и поднялся наверх. Настя спала в своей комнате, это было весьма кстати, потому что он смог принять души и переодеться, не опасаясь ее разбудить. Облачившись в хлопчатобумажную футболку и легкие светло-серые брюки, Вячеслав Алексеевич вышел в коридор. Мягко ступая, осторожно приблизился к комнате дочери и, приоткрыв дверь, заглянул. Разметавшись во сне, Дайнека будто с кем-то сражалась. Подушка свалилась на пол, одеяло сбилось. Вид у нее был взъерошный, и сама она была похожа на чайную птичку-бунтаря. Ночник у кровати горел невидимым в солнечных лучах светом, дочь с детства боялась засыпать в темноте. Вячеслав Алексеевич почувствовал прилив сладкой боли, щемящей отцовской нежности. Для него дочь по-прежнему оставалась маленькой девочкой. Он подошел и выключил светильник. Дайнек открыл глаза, счастливо улыбнулась. — Папа приехал. Спускайся, посидим, чаю попьем, поговорим. Притворив дверь, Вячеслав Алексеевич направился в гостиную. На круглом столе, покрытом клетчатой скатертью, стоял чайник и дымились на блюде свежеиспеченной оладьи. Не прошло трех минут, как по ступенькам сбежала Дайнека, поцеловала отца, уселась рядом, прижавшись к его плечу. Но они ни о чем не успели поговорить. В комнату буквально ворвалась Настя, явно переигрывая в своем стремлении высказать радость. по поводу возвращения Вячеслава Алексеевича. «Милый мой, наконец-то приехал». Она кинулась к дивану и, усевшись по другую сторону, обхватила его руками. Да ничего не оставалось, как пересесть в кресло. «Привет», — едва кивнула ей Настя. Серафима Петровна появилась в дверях кухни, держа в руках под нос. Она пребывала в хорошем настроении, и когда все расселись, наливая чай, приветливо спросила. «У нас вчера кто-то был?» – я слышала голоса. Дайнек кивнула. «И кто же?» «Арнольд Шварценеггер». «А кто это?» – любознательно переспросила Серафима Петровна. «Русский народный герой», – совершенно серьезно пояснил Дайнек. Вячеслав Алексеевич вопросительно посмотрел на дочь, но та не ответила на его взгляд. Серафима Петровна рассмеялась, догадавшись, что на дне подшутили. Настя потянулась за сахаром, но так резко подалась вперед, что опрокинула сахарницу. «Какая же ты безрукая дочь, огорчилась Серафима Петровна. «Извини, мама», — пробормотала Настя. Лицо ее запылало, и она вдруг сделалась оживленной и приветливой. У Стрекаловых в доме с утра музыка играла, как будто праздник какой-то. Вячеслав Алексеевич спокойно наблюдал за ней, пытаясь определить причину такого нездорового оживления. Настя же, распахнув глаза, делала вид, будто ничего не случилось. Возникло всеобщее замешательство, каждый пытался понять, о чем думают другие. И только Серафима Петровна, сметая со скатерти рассыпанный сахар, кивнула. У этих стрекаловых что ни день, то праздник. Раиса вчера опять пьяная в беседке сидела. Потом, смотрю, у нас в палисаднике цветы вытоптаны. Точно она? Больше некому? Пьянь несусветная. Благородную себя корчит, а муж уголовник. Прямо на роже написано «Не убьет, так зарежет». «Это не рожа, это у него лицо такое строгое», слегка усмехнувшись, сказал Вячеслав Алексеевич. Стрекалов юрист, адвокат, специалист по уголовному праву. Я и говорю, что по уголовной части. Вчера огородик поливала, вижу, у нашего дома лестница, к балкончику пристроена. Видать, залезть помыслили, да я спугнула. Серафима Петровна заговорчески понизила голос. Когда обратно ее к сараю тащила, От страха чуть Богу душу не отдала. Не будь Вячеслав Алексеевич так занят своими мыслями, он бы заметил, что Настя на глаза раскрылись еще шире. Да, да, разумеется. Проговорил он без всякой связи с тем, что услышал. Получив момент, Настя подхватила его под руку и потащила наверх в спальню. Дайнека никогда бы не решилась рассказать отцу о ночном происшествии. Не хотела огорчать. К тому же была уверена, что он и сам обо всем догадывается, Но прощает Настя ее выходки. Просидев до обеда в своей комнате, она, как могла, успокаивала свою совесть, зная, что ничего не в силах изменить. Спасительные слова «пусть будет, как будет» снова пошли в ход. Но чувство вины не исчезало. Она никак не могла справиться с собой, сойти вниз и поговорить с отцом, а главное посмотреть ему в глаза. Поэтому, услышав из гостиной капризный Настин голосок, с облегчением начала собирать вещи. Она хорошо изучила мачеху и знала, что та наверняка что-нибудь придумает и нанесет упреждающий удар. — Славик, ну скажи, с какой стати? — Настя по-детски капризно растягивала слова. Не желая принимать участие в ее играх, Дайнека схватила собранные в дорогу вещи и вышла из комнаты. — Я уезжаю. Она поцеловала отца мокнула губами воздух над Настином ухом, Давай понять, что той не стоит беспокоиться. «Нам так тебя будет не хватать», — пропела Настя здрасте и улыбнулась. «А мне-то как?» — передразнил ее Дайнек. Никто не совершенен, возможно, у Насти здрасте ей скрытые достоинства, о которых она Дайнека не догадывается, ведь за что-то отец ее любит. И не нужно думать, что по пути домой мысли у Дайнеки были невеселые. Отец вполне счастлив, и у нее, любимой отцовской дочке, все будет хорошо. По крайней мере, она очень на это надеялась».